Она посмотрела на него внимательно. Тебя это удивляет? Конечно. Он там уже старался брать с себя пример, это все знали. Валандер выключил проектор и положил снимки в конверт. А если теперь окажется, что Святберг был не тем, за кого мы его принимали, значит это касается его отношения ко мне. То есть на самом деле он тебя ненавидел? Валандер поморщился. Не думаю. Хотя наверняка ничего сказать не могу. Они вышли из комнаты, Анбрид понесла конверт со снимками Нюбергу на предмет возможных дактилоскопических находок. По пути она собиралась снять копии. Валандер пошел в туалет. Моча была совершенно прозрачной. Потом пошел в столовую и выпил чуть не литр воды. По принятой ими рабочей схеме Валандер должен был начать с разговора с Евой Хильстрюм, а также еще раз ездить к стуре Бьорклунду в Хедескугу. Он прошел к себе, положил руку на телефон и решил начать с Евы Хилстрем. Не звонить, а просто зайти. Появилась анбрид Брит с увеличенными копиями фотографий. Лица на снимке теперь видны были очень крупно. В 12 часов он вышел из полиции. В приемной кто-то сказал, что на улице 23 градуса. Он снял куртку. Ева Хильстрюм жила почти у самой восточной границы города. Он оставил машину у калитки. Дом был очень большой, построенный, по-видимому, в начале XX века. Ухоженный сад. Он позвонил в дверь. Ева Хильстрюм открыла и вздрогнула, увидев его. «Ничего не случилось?» — заверил ее Валанда, чтобы она не подумала, что он пришел подтвердить ее худшее опасение. «Я просто хочу задать еще несколько вопросов». Она провела его в большой холл. Сильно пахло чем-то химическим. Ева Хильстрюм была босиком в тренировочном костюме. Она по-прежнему смотрела на него с тревогой. «Надеюсь, что не помешал», — сказал Валандер. Она что-то пробормотала, что именно он не расслышал, и пригласила его в гостиную. Мебель и картина на стенах явно были дорогими. По-видимому, семья Хильстрим живет в достатке. Он послушно сел на указанный ею диван. «Могу я вас чем-нибудь угостить?» Валандер покачал головой, ему Очень хотелось пить, но попросить стакан воды он почему-то постеснялся. Она присела на краешек стула. Валандеру она почему-то напоминала бегуна в стартовой позиции, готового в любой момент сорваться с места. Он вынул копии фотографий. Сначала он показал портрет женщины. Она бросила быстрый взгляд и поглядел на него вопросительно. «Кто это?» «То есть вы ее не знаете?» Какое она имеет отношение к Астрид? Тон, каким это было сказано, был откровенно враждебным. Валандер понял, что надо искать другой подход. «Полиция вынуждена иногда задавать некоторое количество рутинных вопросов», — сухо сказал он. «Я показываю вам снимок и спрашиваю, знакома ли вам эта женщина. Кто она?» «Отвечайте на мой вопрос. Никогда ее не видела». «Значит, с этим покончено». Она хотела еще что-то спросить, но в этот миг он выложил вторую копию. Она глянула, резко встала со стула, словно услышала сигнал к старту, и, ничего не говоря, вышла из комнаты. Через минуту она появилась и протянула ничего не понимавшему Валандеру снимок. Ксерокопии всегда хуже оригинала», — сказала она. «Это был тот же снимок, что он нашел у Светберга. У него появилось чувство, что сейчас он узнает что-то важное. Расскажите об этом снимке», — попросил он. «Когда и где он сделан? Кто остальные?» «Где снимали, я не знаю», — сказала она. «Где-то на Эстерлене. Может быть, у Бресарпских холмов. Снимок мне подарила Астрид». «А когда?» «Прошлым летом?» «В июле?» «У Магнуса был день рождения». «У Магнуса?» Она показала напарня, который что-то кричал в камеру. Валандер достал блокнот, удививший, что не забыл его на работе. «Магнус, а фамилия?» «Магнус Хольмгрен». «Живет в Треллеборге». «А кто остальные?» Он записал имена и адреса. Вдруг его осенило. «А кто снимал?» «У Астрид камера с автоспуском». «То есть это она снимала?» «Я же сказала, камера с автоспуском». Валандер помолчал. «Значит, они празднуют день рождения Магнуса. А почему они в костюмах?» «Так у них заведено. По-моему, очень мило. Не вижу в этом ничего странного». И я не вижу. Но спросить обязан. Она закурила сигарету. Валандер почувствовал, она вот-вот сорвется. Значит, у Астрид много друзей. Не так много, но хороших. Она показала на одну из девушек на снимке. Иса тоже должна была быть с ними. На Иванов день, я хочу сказать. Но она заболела. Он не сразу понял, что она имеет в виду. Потом показал на снимок. Значит, эта девушка собиралась с ними праздновать Иванов день? я же говорю она заболела и их осталось только трое собрались где-то отметить иванов в день и ни с того ни сего поехали в европу да он проверил свои записи иса эденгрен значит живет в скорбию ее отец предприниматель и что она говорит об этом путешествии в европу что заранее они ничего такого не обсуждали но она уверена что они уехали они всегда брали с собой паспорта когда встречались А она получала открытки? Нет. Она не считает, что это странно? Считает. Ева Хильстрюм погасила сигарету. «Что-то случилось», — сказала она. «Я не знаю что, но что-то случилось, что-то серьезное. Они никуда не уезжали, они где-то здесь». В глазах ее появились слезы. «Почему мне никто не верит? Только один человек меня по-настоящему выслушал и принял всерьез. Но теперь это не имеет значения». Валандер затаил дыхание. Вы сказали, что вас выслушал по-настоящему только один человек? Я правильно понял? Да. Вы имеете в виду полицейского, который приходил в конце июня? Она посмотрела на него удивленно и не только тогда. Он приходил много раз. В июле чуть не каждую неделю. И в августе несколько раз. Следователь по имени Светберг? Почему именно он погиб? Только он меня и слушал. Он тоже был очень встревожен. Валандер молчал. Ему просто нечего было сказать.